Турецкий живописал, ничего не стесняясь, особенно в тех моментах, которые касались непосредственных отношений Ивана Шацкого с его уральскими партнерами. Названа была и посредническая фирма «Омега». При этом губернатор кинул быстрый, почти неуловимый взгляд на своего помощника, и взгляд этот не обещал, как показалось, ничего хорошего. Рассказывая, Турецкий всякий раз, словно оправдываясь, не забывал повторять. Все это в документах, вот здесь, и похлопывал ладонью похудеющей своей папки. Но вот что показалось Турецкому совсем уже странным, когда из всего рассказанного он выстроил предположительный вывод о том, что убийство Шацкого вполне может рассматриваться как результат договора двух сторон об удалении дела посредника, губернатор как-то странно засопел, даже побагровел, но не ринулся немедленно защищать честь своего региона, не бросился отстаивать чистоту собственных помыслов в заботе о населении края, а весь свой праведный гнев обрушил на голову смиренно склонившего голову помощника. Это же он не доглядел, не додумал, можно сказать, подставил. Нет, не его, Антона Васильевича, а весь регион и так далее. А гнев был настолько велик, что потерял черты правдоподобия. Губернатор играл уже в открытую, не боясь обвинений фальши, словно сказанное им обязательно должно было где-то записываться, фиксироваться. Из снова возник и утвердился вывод – Геллер, конечно, мог провернуть подобную операцию, но он не был здесь главным лицом. И тогда Турецкий произвел решающий выстрел из главного калибра. Он протянул ксерокопию той части признательных показаний Шацкого, где речь шла о том, что Авдеев и компания попросту подставили, иначе говоря, кинули своих партнеров. И не только его, Шацкого, но главным образом Урал. То есть вся эта история... С разменом 5-миллиардного векселя на десяток по 500 миллионов принадлежащих уже не Уральской Омеге, а фирме «Контакт», придуманная и подсказанная Шацкому Авдееву, явилась, по сути, основной в процессе похищения государственных средств. Где Омега? Она на сегодняшний день не существует, выполнила свою роль и растворилась. А где тут негодяй Шацкий, присвоивший деньги Омеге? Знал Иван, не мог не догадываться, какая судьба его ожидала. Но связавшись с жуликами и будучи сам таковым, возможно, еще не потерял окончательной веры в корпоративность отношений своего круга. Хотя ведь известно. Вор у вора и так далее. И после серьезной беседы с юрисконсультом Семехатько, который от лица банка и занимался оформлением всей операции с траншем, Шацкий пришел к выводу, что Авдеев теперь уже и его кинул. Деньги утекли за границу, и хотя путь их известен, документы, вероятнее всего, уничтожены или спрятаны во Авдеево. Семехатько, по его показаниям, лично изымал все сведения из компьютера в банке. к сказанному стоит добавить, что разгромы и обыски на фирме и в квартире Шацкого, как теперь ясно, преследовали главную цель – убрать любые компрометирующие материалы, в которых упоминалось бы, о договорах между Уралом, посредником Шацким, банком «Деловой партнер». Но Шацкий в данном вопросе оказался куда предусмотрительней, чем во всех остальных, касающихся даже собственной жизни. «Вот», — сказал Турецкий, кладя перед губернатором очередной лист, «оригинал договора фирмы «Контакт» с «Онегой». Ксерокопия оригинала, разумеется, а вот договор Контакта с «Деловым партнером». Заметьте, А Везде сразу оговариваются проценты, получаемые партнерами от сделки. А вот вам и показания самого семихатика, где ясно говорится, что Авдеев даже не собирался возвращать обналиченные средства настоящим хозяевам. Возникла такая гнетущая тишина, что стало даже страшновато. Либо прямо здесь и сейчас произойдет смертоубийство, либо одного из собственников турецкого хватит самой настоящей Кондратии. Но все закончилось смирно, и Кондратий Иванович, образно говоря, миновал и утомленный, а на него лавиной неприятностей губернатор не стал добивать своего тщедушного экономического помощника. По знаку Антона Васильевича Геллер удалился на кухню за очередной порцией кофе. Губернатор доверительно наклонился к турецкому. «Какой ужас! Какой позор на мою седую голову!» – почти прошептал он. Действительно, позор, если не хуже, но лишь в том случае, если будет доказано следствием его участие в жульнической операции».